Глава 17 Вот же Штирлиц недоделанный ядрит твою копалку! Как углядел-то? Нет, записку, чтоб там ни было, я отдавать не собиралась. И вообще, заподозрила, что этот шпион марамоишный нарочно мне тут глазки строил. И все его перепады настроения мигом прояснились. Выбрал, значит, самую молодую и неопытную, чтоб секреты семьи выманивать. Да в манную кашу его, змей проклятого! Поди и спящим притворился, рассчитывая подслушать что-то интересное. Нет, это вряд ли. Храпел он очень достоверно, по-настоящему, с руладами и от души, К тому же вряд ли позволил бы вести себя в старой раздолбанные тележке, да еще и прикрытым ценовкой, как жмурика какого-то. Или... Да. Все это наводило меня на мысль, что у инспектора не так много доказательств вины нашей семьи. Курица бородатая, с каких пор я стала считать ее своей? А это значит, что мальца можно использовать так же, как он пытается доить меня. Это... парный танец, юноша. «А о чем вы говорите?» Хлопнула ресницами, изобразила взгляд невинной овечки и мило улыбнулась, заведя руку за спину. Разумеется, он попался, шагнул ко мне и, схватив за локоть, поднял мой кулак и заставил разжать пальцы. «О, физиономия инспектора!» стоила всех многолетних тренировок шульлерства «А что вы хотели? Если на дежурстве спать побаиваешься, нужно чем-то себя занимать, при этом увлечь и мужика, с которым дежуришь, чтобы не поселилась в его дурной голове крамольная мысль узреть во мне женщину». «Семь бед, один ответ. Карты. А чтобы не расстаться за ночь с месячным окладом, ведь наши кабелята тоже на руку нечисты, приходилось учиться ловкости рук». И не просто так я руку за спину завела. Можно сказать, совершила стратегический маневр, отвлекая внимание инспектора. А сама записка уже перекочевала в карман. Фокус провела чисто. Копперфильд бы утер скупую мужскую слезу. Больше я не собиралась недооценивать наблюдательность господина Мора. Глядя на мою ладонь, инспектор усмехнулся и покосился на меня так, Что я не сомневалась, догадывался, но не был уверен. Все же ангельская внешность Ханны мне на руку. Кстати, о последней. Мор все еще удерживал мою кисть, и я попыталась изобразить смущение, вспомнив, как у меня штаны лопнули, когда старый унитаз чинила. Судя по тому, как мужчина одернул руку, к рыдающему Копперфильду с удовольствием присоединился бы еще и Станиславский, «Прошу прощения», — все же извинился мужчина. «Видимо, мне показалось». «Вы меня в чем-то подозреваете?» Я подняла на него взгляд, вспоминая, как начальник лишил меня тринадцатой зарплаты из-за того, что Саныч пропил деньги, выданные для закупки прокладок, сантехнической нити и прочие мелочевки, выписав в бухгалтерии доверенность на мое имя». И по щеке скатилась слезинка, которую тогда себе не позволила. Орала так, что Саныч месяц глухим притворялся. Зря только связки порвала. Этому пройдохе хоть бы хны, все как с гуся вода. В глазах инспектора опять промелькнуло сомнение. Мне снова пришло на ум, что, возможно, семья Ханны ни в чем не виновата. Или виновата, но не настолько, как это представляют другие. Не зря же человек, который ради дела забыл о сне, все же навещает нас, следит и сомневается. Может, получится как-то смягчить приговор? И не придется нам больше жить в аварийном доме и питаться травой и змеями, спать на полу, рисковать здоровьем бабушки и малышки. Я чувствовала себя в ответе за этих избалованных роскошью женщин, поэтому решила добить инспектора. Не ключом. а более грозным оружием. Врубив образ невинной девы на полную мощность, выпалила. «Господин Мор, я хочу очистить имя своего отца. Позвольте мне сделать это!» Сунув руки в карманы, я сжала газовый ключ и записку «Баба Нюра в деле!»